Глава 12. Как гласят все самые дерьмовые законы жанра боевик, когда главный герой узнаёт о проблеме дома, весь мир содействует тому, чтобы его задержать. Вот сейчас я себя чувствую самым главным героем самого дерьмового и клишированного боевика. Три раза на нас нападали армии противника. Я даже не мог возродить своих подчиненных. Способность не откатилась. Благо, с нами были жрецы и игроки, что присоединились к нашей армии. Везло нам в том, что это были орды недобитки. С ними было довольно просто расправиться. Где-то две тысячи демонов, где-то три... Единственная загвоздка заключалась в том, что в живых оставались самые сильные или самые везучие. Первый вариант попадался чаще. Но самое интересное начало происходить на третий день пути, когда до нападения на моё государство оставались считанные часы. Сотни и сотни трупов лежали растерзанными на земле. Кратер мы сутки как покинули. Так что это было неудивительно, но империя так долго держала оборону, чтобы при отступлении столько потерять, не вяжется. Вообще не вяжется. Иногда попадались не просто отдельно лежащие тела, а целые кучи тел высотой до 5 м. Они были выше нас. Это было дико. Это на самом деле было страшно. Кто-то остаскивал тела со всего поля боя в одно место. Вот только зачем?» «Предложение», — повернулся я к трем командирам и Лизе, что стояли позади меня и также лицезрели эту картину. «Никаких», — пожала плечами Элис, а после первой направилась к войскам. Последнее время она сама не своя, точнее, с тех пор, как мы начали натыкаться на тела имперцев. «Продолжить путь!» стукнул кулаками в латных перчатках гном. Не хрен время тратить. Его и так мало. Не хочу терять возможность возродить свой род, свой вид. Сжечь, с безумным взглядом сказал Лимаэль, создав в обеих ладонях огромные сгустки пламени. Времени это много не займёт, а я попрактикуюсь. Если что, можете даже продолжить путь. Я вас догоню. Давай. Подошёл я к нему, похлопал по плечу, после чего крикнул всей остальной армии: "Продолжить путь! До границы осталось меньше нескольких часов пешего марша". Нагнав свою подругу, я попытался начать говорить с ней, но она просто отмахнулась. Слишком сильно была погружена в себя, в свои мысли. Время не разбираться, что к чему, у меня просто не было, ибо мы на войне, а каждая секунда промедления, каждая секунда бездействия приведёт К ненужным жертвам. Она должна это понимать. Она хороший стратег, но... Сейчас она такая женщина, в прямом смысле этого слова. В ней сейчас была такая загадка, которую даже отгадывать не хотелось. А сама она не говорила. Уперлась и все тут. Что меня радовало, счетчик принявших участие игроков в ивенте за двое с небольшим суток перевалил сто тысяч игроков. только вот онлайн был меньше 1/6. Это три легиона. Много на самом деле, но так мало по сравнению с тем, сколько войск у империи. Пока мы довольно быстро брели в сторону линии фронта, я подметил несколько огненных вспышек позади нас. Лемаэль развлекался, тренировался. А потом, в самый последний момент, огромный огненный столб ударил в небеса, сжигая всех, кто был в той куче. «Информация по грядущему событию обновлена. Известны наступающие силы Империи первой волны, 399 648 бойцов в составе 80 легионов». И тут меня словно прострелило. Империя несла потери при отступлении, Огромные потери несла, но до этого мгновения счётчик вообще не обновлялся. Но когда Лемаэль жёг вообще всех, кто там был, неожиданно ушло 352 боевые единицы. Это наводило на очень и очень мрачные мысли. Лемаэль, тут же я мысленно связался с Эльфом. Давай быстрее ко мне, прямо очень быстро. «Мне кажется, мы очень сильно облажались. И Эли с собой прихвати, а то я мысленно до нее достучаться не могу». «Хорошо», — несколько растерянно ответил Эльф. «Я ждал их минут десять, не меньше. Наша армия все это время двигалась вперед. Даже несколько патрулей Империи встретили и убили. И опять же, счетчик не обновился. А это говорило только об одном очень паскудном факте». Нужно уничтожать даже трупы, иначе их будут использовать. И как это делать? Вопрос очень сложный. Ты это тоже видел? Быстрее Лимаэль подошла ко мне Элис, на лице которой было потрясение. Сколько уже видели мертвецов, ни разу информация не обновлялась, а тут Лимаэль под жокучку и А чёрт, ты ведь тоже об этом подумал? О том, что их будут воскрешать? Недовольно спросил я, повернувшись в сторону столба дыма, что остался от той кучки трупов, а Элис в этот момент кивнула. «Да, я тоже об этом подумал, и мне не нравится то, что будет происходить на этой чертовой войне». «Империя зашла слишком далеко», — помотала головой девушка. «Некромантия запрещена у них на государственном уровне, а тут они хотят столько мертвых поднять». «Они и не будут», — грустно усмехнулся я. У них в тылу будут бегать четыре полубезумных архимага-предателя и поднимать каждый увиденный труп. Я это только так и вижу. А это значит, что нам нельзя сейчас возвращаться домой. Есть куда более важные дела, либо нам надо будет разделиться. Надо подумать. Многозначно хмыкнула девушка и направила свой взор туда же, куда и я свой. Я и с ней спорить не стал». Сейчас каждое решение, принятое нами, — это жизни наших солдат, жизни мирных жителей, смерти воинов империи, и нужно было взвешивать все «за» и «против». Сейчас мы гарантированно уничтожили почти три с половиной сотни солдат из четырех сотен тысяч. И это ничтожно мало, с учетом того, что от нашей первоначальной армии осталось около четырех с половиной тысяч. Недавно еще одну партию из раненых гномов отправили в столицу. Итого, сейчас у нас оставалось 1122 гнома, 2853 эльфа, 496 драконоидов и еще с нами бегает по меньшей мере около пяти сотен игроков. Последних отследить сложно, ибо они каждый раз то входят, то выходят из игры, но силы наши таяли. Этого было не избежать. «Хорошо, что всех наших погибших мы сжигали, а не предавали земле. Так хоть они обретут гарантированный покой и не будут сражаться на стороне противника». «Какого хрена этот безумный эльф бегает среди всего войска и что-то невразумительное орёт?» Гневно прорычал гном довольно быстро с учётом его роста, приближаясь к нам. «Я только начал со своими в бордок играть!» А он тут подлетел ко мне и сбил весь настрой. Бордак. Одновременно я и Элис задали один и тот же вопрос, а потом оба усмехнулись из-за этого. Да, кивнул гном. Бордак. Игра такая, словесная. Не мешает во время маршей и даже скрашивает время. Пытался с эльфами играть, но они ни хрена не поняли. И в чём суть этой игры? уточнила Элис. э называешь знакомого человека один из собеседников там по определённым правилам выбирается называют какие у него есть или могут быть украшения из драгоценных металлов и камней улыбнулся гном а у чёртовых эльфов нет никаких драгоценностей точнее есть но они не такие как у нас они чтоб их песни свои привозносят картины а не метал. Неважно, где ли мы эль. Тут же переключился я на более важный информационный лад, опять бросив тревожный взгляд в сторону столба дыма. Да, где-то недалеко уже сейчас подлететь должен. Тяжело вздохнул Дорбар, прежде чем начать говорить. Вот никто со мной не хочет играть в бордок. Они просто не хотят. Я про всех всё знаю. А вы просто не хотите. В доме ещё что-то бормотал себе под нос, но я его не слушал. Думал, как лучше поступить. Всё же надо было разделиться на три отряда. Основной, скорее всего, его возглавят Элис и Дорбар, пойдёт дальше в сторону нашего государства, прорвётся через легионы и будет обороняться уже дома, либо просто ударит в спину атакующим войскам. Тут как Элис решит. Второй и третий отряды должны были состоять в основном из эльфов, по моей задумке. Один буду возглавлять я, второй — Лимаэль. К каждому такому отряду будет прикреплена сотня наших летунов. Остальные три сотни отправятся с основным войском. Летуны будут нам говорить, куда палить и где жечь, а мы с Лимаэлем будем выполнять эту грязную работу. Но нет у нас просто в армии других магов. Игроки не в счет, хотя им можно дать такие задания. Наверное. Интересно, как система на это отреагирует. "Эй!" крикнул я ближайшему игроку, что брёл рядом с войском и залипал в пустоту. Явно с кем-то общался с помощью своего интерфейса. "Подойди сюда. Ты мне?" тут же ответил он, поматав головой в разные стороны. "Нет, не твоей!" рыкнул я. "Подойди сюда, я говорю". Тот лишь пожал плечами и подошёл к нам. Выглядел он немного потрепанно. Явно уже не первые сутки с нами ходит. Может, он один из бойцов Микроса? Уровень подходит, почти 300. Даже стало интересно, смог бы я его раскатать в бою или нет. Но прочь такие мысли. Сейчас каждый игрок потенциальный союзник, а значит, нужно его задабривать. Так, вгляделся я в его ник и еле сдержал улыбку. Просто красавчик. Хочешь получить больше халявного опыта. А кто не хочет? В глазах у него блеснул огонёк страсти, жажда наживы. Сразу говорю, задание будет муторным, Ха, усмехнулся я. Нужно собрать отряд игроков и устроить массовое сжигание трупов. Как нам удалось выяснить, каждый лежащий на земле мертвец в дальнейшем каким-то образом может быть использован против нас. Необходимо устранить эту проблему. Каждый участник отряда получит опыт, даже те, кто просто для охраны. И сообща остальным, чтобы подходили к командирам за подобными заданиями. Это очень важно. Вы сформировали задание игроку Про 100. Красава. И всему его отряду. Цель задания сжигать найденные трупы. Всё. Срок выполнения задания до начала наступления первой волны воинов империи. Награда за задание – 10 тысяч опыта за каждый сожженный труп каждому члену отряда. Отказ от задания невозможен в связи с проведением сельсерверного события. «Хрена!» – искренне удивился игрок. «Это золотая жила с учетом, что трупов-то полно! Хрень я кому скажу про задание это! Хе-хе!» «Тогда получишь штраф за выполнение!» – мило улыбнулся я, и система тут же дополнила выданное задание. Условие выполнения задания. Необходимо поставить в известность как можно больше игроков. Если ни один игрок не узнает о задании, отряд не будет получать опыта за сожжение трупов. Каждый оповещённый игрок может увеличить получаемый за сожжение опыт. Второе дополнение я вводить не планировал. назато так ещё больше мотивации выполнить это задание. Плюс будет принцип соревновательности и в каком-то роде прототип финансовой пирамиды. Только вместо финансов тут опыт. И ты не получаешь опыт за тех, кто не был оповещён тобой. С тяжёлым вздохнув, игрок куда-то рванул. Уже через 5 минут началась суета по всему лагерю. Пришедшие словно сошли с ума. А потом, ещё через 5 минут стало тихо. Тишина даже шокировала в каком-то роде. Лично меня шокировала. Ибо я не ожидал от этого задания эффекта взорвавшейся бомбы, но всех игроков словно ветром сдуло. «Какая тишина!» С особым наслаждением сказал Лимаэль, приблизившись к нам. А потом в его поле зрения попала Элис. «Ты тут? А я тебя по всей стоянке искал! Ты когда тут оказалась? Как узнала, что сюда надо прийти?» «По наитию». усмехнулась девушка и мельком глянула на меня. Иной хотел что-то сказать. Прочистил я горло, а после повернулся ко всем командирам, кратко изложив весь план. Так что на игроков полагаться особо не стоит, могут пропустить много чего. Плюс нам надо будет найти тех, кто будет воскрешать павших. «Сто процентов кто-то будет это делать. Я даже подозреваю, кто». «Тут и думать не надо!» — рыкнул с усмешкой немного опьяневший гном. «Чёртовы архимаги полувыродки!» «Ты когда успел?» Я даже договорить не успел. «У гномов свои тайны!» — тут же перебил он меня. «Но план я поддерживаю!» «Я тоже за, но маленькие поправки внесу». Тот же внесла свою лепту Элис. Пять сотен воинов будут слишком заметны. Надо сократить численность вашего отряда. В любом случае вы будете убегать от врага с огромной численностью, а не сражаться с ним. Только если это не Архимаг. Но тут вам и двух с половиной сотен должно хватить, по моим прикидкам. Вороваться, навязать бой Архимагу, убить его и быстро отступить. Можно выдать задание пришедшим жрецам, чтобы оказывали помощь. Думаю, они будут только «за». «Как вариант», — кивнул я. Но Лимаэль напрягся. «Но потери могут быть большими. Тогда эти две с половиной сотни гарантированно смертники. У пяти сотен шансов на выживание побольше будет». «Нет». Тут же начала гнуть свою линию девушка. Что пять сотен, что две с половиной сотни, в любом бы случае сдохли бы все, если бы навязали бой Орде. «Тут нужна скрытность». Я бы, блин, вам вообще по 50 эльфов оставила, а всех остальных в остальное войско. Вам не надо воевать, только быстро убить и свалить. По 50? довольно грубо сказал Лимаэль. В большой группе моим проще выжить на открытой местности, а малыми группами нам проще скрываться даже в чистом поле. Не хочу, чтобы верные мне дети древ гибли. У нас каждый эльф на счету. Ну тогда решено. Павел, я плечами. Ещё минут 10 отдыхаем, раздаём задания пришедшим жрецам, чтобы по тройке у каждого отряда были, а потом выдвигаемся. А ты сейчас найдёшь хоть одного тут. Сукаризной посмотрела на меня девушка. А ты такой щедрый, выдал суперзадание, из-за чего все разбежались. Да. Лицо у меня сейчас явно выглядело очень глупо. Э, мой косяк, признаю. «Ну что сделано, то сделано. Будет чуточку сложнее и проще одновременно». «А в чем проще?» – удивился Лемаэль. «Жрецы не такие скрытные», – хитро улыбнулся я. «А вообще, пришедшие начали уже выполнять задания. Элис, заметила?» «Ага. Ее вид уже не был таким жестким. Она выглядела более легкой сейчас. Хорошо стараются». Информация по грядущему событию обновлена. «Известные наступающие силы империи первой волны – 382 518 бойцов в составе 79 легионов». «Даже какой-то легион целиком уничтожили», – улыбнулся я. «Стоп! Эти культисты целый легион положили, чтобы потом воскресить? И вообще людей не жалко?» «По всей видимости, нет», – Брюжа ответил Лимаэль. «Люди быстро плодятся, они делают на это ставку». Большие и плохо обученные армии, короткий срок жизни, на чёрт. Они всё же численностью многого добились. Среди них даже рождаются гении, каких даже у нас не сыскать. Кто-то завидует. Голос Дарбора ещё больше хмелел, а сам он даже стоя на одном месте начал пошатываться. И вот он командует остатками своего народа. Разочарованно вздохнул Эльф. Вот не стыдно тебе пьяным ходить. Мы всё же на войне, а не где-то в кабаке. Слушай, зануда. Тут же весьма бодро и резво приблизился гном-эльф, ухватив того за грудки. Не тебе мне указывать, что делать. У тебя все родственники живы. Да, им угрожает опасность в этой империи, но они живы. А вот моих родственников родных, братьев, сестёр, всех погубил какой-то пробуждённый этими чёртовыми архимагами бог. Знаешь, каково мне и всем моим парням? Да ты даже представить не можешь, через что мы прошли. Ладно, ладно. Тут же поднял руки, сдавающимся жестом Элимеэли. Я не хотел затрагивать эту тему. Прости. Для вас это потрясение. Но и ну и сдел же так, чтобы ваш народ возродился. А вот только империя все его старания может превратить в труху, сильно топнул ногой Дорбар. И куда катится этот чёртов мир? Везну, друг мой. похлопал я его по плечу, смотря на счетчик и внутренне радуясь, как быстро сокращалась численность первой волны. Самую глубокую и непроглядную бездну.